Явление первое. Книгиня, чрезвычайно богато одетая, выходит из правой боковой двери, держа в одной руке чашку шоколада, в другой большую гравюру. Книгиня к двери иской вышла. Очень-очень мило. К публике. Прошу покорно, скоро уже 12 часов, а его нет, и верно опять приедет, не исполнив моей комиссии. Хорошо. Будете раскаиваться, мой милый Сэрж. На лице её написано волнение, она судорожно мешает шоколад, садится и продолжает после небольшого молчания. Впрочем, на что я жалуюсь? Это общая участь всех нас, пока мы в девицах за нами ухаживают, нам обещают многое, а потом смотрится в зеркало: неужто я уже подурнела? Нет. За мной же очень многие волочатся и право, если майсерш будет продолжать так вести себя, то принегар. Берегитесь. Опять обращается кто из дверей, из которой вышел и грозит пальцем в руки, в которой держит гравюр. Боже мой, что же ты он не едет? Раздаётся звонок на лестнице. Князь, незамечаемый княгиней, поспешно вбегает в среднюю дверь, останавливается на короткое время, приложив мизинец к губам, потихоньку укладёт шляпу на стул, снимает перчатки и, потирая руки, подкрадывается на цыпочках к княгине. Он лет 35. с длинными волосами, взбитыми на висках в пукле, с очень большими, но коротко подстриженными бакенбардами и слорнетом в глазу. На нём чёрный фрак, чёрный галстук, белый атласный жилет с серебряным шитьём, лаковые сапоги и жёлтые перчатки.